Глава двадцать шестая. Все получилось настолько внезапно, что мы даже боялись шелохнуться. Я первая пришла в себя. «Слезь сейчас же!» – заверещала, выкручиваясь ужом. «Что ты себе позволяешь?» Мне удалось выскользнуть. Мы снова сели. Я поправила платье и волосы. Крестьян тоже провел ладонью по своим волосам. В другой руке он держал мой Чети. Я тоскливо глянула на него, прикидывая, хватит ли мне сил завладеть похищенным имуществом. «Даже не мечтай!» — он правильно расшифровал мой взгляд. Чтобы не соблазнять меня, спрятал мой и себе в карман. Я тяжело вздохнула. Он жадно глянул на меня, будто раздумывал, не завалит ли меня еще раз на постель. Я почему-то вспомнила, как мы столкнулись с крестьяном в атриуме, когда я влетела вслед за ним. Он тогда возмутился, что я лишила его чети, а я подумала, что он сказал, что я лишила его чести. Так вот, текущая ситуация больше походила одновременно на лишение и чети, и чести. Еще секунда, и он мог осознать мою беззащитность. Ясно, куда это могло привести. Впрочем, я смогла бы постоять за себя. У меня есть зубы, ногти, и ударить побольнее тоже смогу. Смеркалось. Зажглись свечи, озарив комнату мягким светом. Кристиан встал, расстегнул рубашку и скинул. «Я остолбенела. Неужели он настолько беспринципный подлец, что посмеет воспользоваться нашим уединением?» Судорожно сглотнула. Но Крис не спешил набрасываться на меня. Он прошел к одному окну, откинул занавеску и закрыл его. То же он проделал и со вторым окном. Вынул из кармана свою палочку, Наколдовал возле камина ванну на толстеньких гнутых ножках. Пар над водой манил и обещал массу удовольствий. «Я выйду, а ты, Кэти, можешь поваляться в ванне», — предложил он. «Нет», — чрезмерно истерично взвизгнула я. «Как хочешь», — пожал он плечами. «Значит, помоюсь я». У меня внутри все сжалось в панике. «Он сейчас разденется, а после ванны его потянет на эротические приключения». делай что хочешь но выпусти меня отсюда ты серьезно у него аж глаза полезли на лоб от искреннего удивления только я сумел тебя поймать как должен выпустить, но я же не смогу смотреть на то как ты моешься я была в смятении если не хочешь то не смотри он был невозмутим начал расстегивать ремень на брюках я отвернулась так быстро что у меня аж волосы взметнулись и шлепнулись о лицо Недовольно откинула их, будто они устроили бунт против меня. За спиной раздался звук, брошенный на кресло одежды. Босые шаги, плеск воды. Моё воображение живописало происходящее. Мускулистое обнажённое тело, поблёскивающее в свете камина. Эта картина стояла у меня перед мысленным взором. Я даже зажмурилась изо всех сил, будто это могло избавить меня от видения. Постаралась подумать о чем-то другом, чтобы отвлечься от того, что происходит позади меня. Интересно, что с Алисой и Ланой? Удалось ли ему драть от драконов? А если не удалось, то что с ними стало? Чем грозит стычка с драконами? Это не сильно опасно. Их отпустят домой. Надо будет расспросить об этом Криса. Ну вот, опять подумала о нем. Даже ругнулась себе под нос в злости на себя. Какое-то время позади меня раздавался плеск воды. а потом раздался звук воды, стекавшей с поднявшегося из воды мокрого тела. Я живо представила себе рельефную фигуру в отблесках камина. «Ну зачем я опять подумала об этом?» Через пару минут Крис сказал. «Можешь повернуться». «Ты оделся?» — на всякий случай спросила я. «Частично». Что он имел в виду? На нем только полотенце, обвитое вокруг бедер. Но стоять все время отвернутой было бы смешно. К тому же я не увижу там ничего такого, что видела прежде. Вернее, видела во сне. Я развернулась. Крис оказался в шортах до середины бедра. Движением палочки он убрал ванную из комнаты. Прошел к противоположной стороне к кровати. Откинул одеяло и сел спиной ко мне. — Ты собрался спать здесь? В ужасе выдохнула я, понимая, что кровать одна. — Собрался. Я не слишком часто ночую в этой комнате. и сегодняшнему совпадению очень удивлен видимо встреча с тобой навеяла воспоминания вот многие привели сюда так что даже не надейся что уйду смирись с моим присутствием но лучше бы ты ушел пробурчала я себе под нос уверена что крис услышал но сделал вид что не понял ни слова переодеваться на ночь будешь равнодушно поинтересовался он могу наколдовать тебе ночную рубашку спасибо обойдусь «Будешь спать без одежды?» Он усмехнулся. «Я вообще не собираюсь спать!» Сбунтовалась я. «Неужели ты решил, что я лягу с тобой в одну постель?» «Не знаю, но раньше тебе это нравилось». Вместо ответа я с чувством выдохнула. Он положил под подушку отобранный у меня волшебный инвентарь и лег. Накрылся одеялом. Посмотрел на меня. «Ты особо не злись на меня!» Неожиданно примирительным тоном сказал он. «Я тебе не враг!» И совсем не виноват в том, что наша любовь породила сильную магию. Свою я сумел подавить, а твою обнаружили. Единственное, что я смог сделать в той ситуации, это выпихнуть тебя в неволшебный мир». Он замолчал. Раздавался треск камина и свечей. Пахло воском. Молчание зависло тягучей недосказанностью. «Если ты любил меня, то почему сам не пошел со мной в неволшебный мир?» Наконец-то спросила я о том, что давно всплывало у меня в голове. По моему следу отыскали бы и тебя. Чтобы заместить твой след, мне нужно было остаться и навести чары иллюзий. Мне удалось отвести от тебя беду, но ты вновь влезла в наш мир. Я бы не влезла, если бы ты не убежал от меня, бросив свой Чети. Потерю Чети я не заметил. Был по делам в неволшебном мире. И вдруг неожиданно лицом к лицу столкнулся с тобой. Ты не узнала меня, но я развернулся и попытался уйти. Ты же погналась за мной. Надо было лишь остановиться и взять у меня свой Чети, — упрекнула я. Я испугался, что ты вспомнишь меня. Короче, получилось все нескладно. Это еще мягко сказано, — кивнула я и села на кровать. Ладно, хватит разговоров. Завтра мне рано вставать. Наколдую тебе еду и уйду на весь день. Вечером вернусь. И как долго мы будем так жить? Поморщилась я от перспективы стать заложницей этой комнаты. До тех пор, пока не станет безопасно. Здесь тебя вряд ли найдут. Моя энергия наслаивается на твою, и никто не догадается, что это значит. А потом все уляжется, блокада мировых проемов будет снята, и я смогу отправить тебя в безопасное место, в неволшебный мир. Он замолчал, перевернулся на другой бок, давая знать, что разговор окончен. Зря я, конечно, отказалась от ванны и ночнушки. Спать в платье не сильно удобно. Но выбора не было. Легла, повернулась спиной к Крису и уставилась в стену, на которой прыгали блики горящего камина. И тут в тишине услышала странный шелест, как осенние листья. Шелест нарастал, и все больше и больше казался речью. И вдруг я услышала. «Тебя ждет страшный выбор». и страшные испытания.